Сплошной криминал Последние две недели по выходным, а иногда и по вечерам, я подслушивал на площадке для гольфа разговоры людей, а потом передавал услышанное. Нестор сидел, словно кол проглотил. На случай, если кто-то замышляет зло против школы. На аллигатора во рву здесь, во Флориде, никто особого внимания не обращает. «Кому передавал?» — спросил мистер Кристал. «Миссис Ленокс». Нестор, кажется, засомневался, стоило ли соглашаться на это задание. «Она утверждала, что это секретная миссия согласована с вами». «Впервые об этом слышу», — раздраженно покачал головы Джек Кристал. «Тебе платили за это?» Нестор покраснел. Наверное, понял, что его одурачили. «Только расходы возместили». В тот же день после обеда в актовом зале состоялось общешкольное собрание. «Возможно, некоторым из вас, кто-то не из школы, дал какие-то поручения, велев держать их в секрете», — обратился к собравшимся ученикам Джек Кристал. «Если вам есть что рассказать, зайдите, пожалуйста, ко мне после уроков. Это очень важно!» — смущенное молчание. следующие несколько часов я незаметно наблюдал за лестницей на второй этаж и увидел, как сначала Дафна, за ней Ральф, а потом и несколько старшеклассников с виноватым видом прокрались наверх. В чем же они замешаны? Случайно встретившись с мисс Уайт, я задал ей этот вопрос. «Дафна шпионила с воздуха за мнимыми врагами школы», — вздохнув, сказала Алиша Уайт. Алео, который учится здесь уже второй год, поручили в облике рыбы-клоуна подслушать из аквариума деловое совещание, но у него не получилось». «А Ральф?» Он должен был незаметно преследовать лодки и цеплять GPS-датчики к строго охраняемым яхтам, что он и делал. Растерявшись, я совсем забыл спросить, какие секретные задания поручили другим ученикам, и вернулся к Джасперу, Блю, Ною и Шаре. Они сидели на причале перед главным зданием недалеко от балкона столовой, болтая ногами в воде. Когда я им рассказал, что узнал, они были потрясены не меньше моего». «Почему они на это согласились? Ведь всем давно известно, что от Ленокс добра не жди!» «Ты ведь ее знаешь. Она любого так уболтает, что уже ничего не соображаешь», — ответил Джаспер. «Барри, кстати, ни в чем не признался. Значит, мы пока не знаем, в чем замешан он», — заметил Ной. «Наверняка в самом злостном преступлении из всех». Солнечное настроение шари угасло. «Лидия Ленокс...» «Скоро узнает, что ее помощников разоблачили. Мне срочно надо во Флоридский залив!» Вспомнив об угрозе, я содрогнулся. «Хочешь, сплаваю с тобой и помогу», — предложил я. Но Шарри замялась. «Лучше я одна, а то мои друзья-дельфины могут испугаться». Я кивнул. «По мне ведь не видно, что у меня золотое сердце». Шарри решила сначала представиться Обществу защиты морских животных, а потом уже дельфинам прыгнуть в воду, чтобы предостеречь сородичей. от чего предостеречь? Мы не заметили, что мистер Гарсия во втором обличии дельфина Фалина, потягивая эспрессо, сидит на террасе столовой в нескольких метрах от нас. А слух у него, как и у других дельфинов в школе, превосходный. Ну ладно, давайте расскажем ему о подводной контрабанде, сказала Блю так тихо, что я едва расслышал. И мы с мистером Гарсией и мисс Уайт отправились в кабинет мистера Кристалла, рассказали, что произошло прошлой ночью, показали фото посыльного и, замолчав, стали ждать упреков. Их не последовало, но учителя побледнели, а это гораздо хуже. «Зашибись», — сказала мисс Уайт. «Теперь проблем не оберешься». «Боюсь, что да», — серьезно кивнул мистер Кристалл. «Блю, мне очень жаль, что тебе пришлось такое пережить». «Мы что-нибудь придумаем, обещаю». шари давай отправимся вместе на Зодиаке во Флоридский залив и поговорим там с оборотнями и людьми, которые могут помочь в случае чего», предложил мистер Гарсия и тут же взялся за телефон. «А что с теми файлами, которые вы скопировали?» спросила мисс Уайт. «Вдруг среди них найдется что-то, что можно использовать против Леннокс. Дайте-ка их сюда». Мистер Гарсия кивнул. «Я немедленно перешлю файлы совету. Может, специалистам удастся их взломать». «Конечно, сейчас принесу ноутбук». И Ной убежал в свою хижину. Немного погодя, мы стояли у школьного причала, а Шарри с нашим учителем при забрались в надувную лодку «Зодиак» и запустили подвесной мотор. «Пока». Шарри, помахав мне, заправила за ухо светлую прядь, которая от ветра падала ей на лицо. «Будьте осторожны!» Я помахал ей в ответ. Сегодня съемки отменили. Все были слишком взбудоражены. Мы с Джаспером, сидя на мостках, обсуждали случившееся, когда к нам приблизился худенький паренек с волосами, выкрашенными в платиновый блонд, уложенными в панковские шипы и зафиксированными гелем. Ральф. Кутаясь в любимую серо-голубую толстовку с капюшоном, он шаркающей походкой подошел к нам, и я кивком пригласил его сесть рядом. «Зря я это сделал, чуваки!» — наконец проговорил он. «Ты понимал, что это нехорошо?» — спросил Джаспер. «Еще бы, бро!» — кивнул Ральф. «Я погнался за деньгами. Уже год коплю на микшерный пульт Black Gravity. Но теперь мне уже расхотелось». «Понимаю», — сказал я. «Не исключено, что я и сам поддался бы на уговоры Леннокс, не будь она мне так ненавистна». В тот вечер мы с Ральфом и Джаспером еще долго сидели на мостках, кидая в воду камешки, пока кто-то не выбежал к нам на улицу и не позвал. «Эй, ребята, идите скорее! По телевизору шаря выступает!»